Глава четырнадцатая. «Ну как ты? Не заскучала?» Спросила девочку, когда вернулась в комнату. Света лишь улыбнулась в ответ. Видно, что сил совсем нет у ребенка. Послышался стук в дверь. «Да», — ответила я. Вошла женщина с подносом, видимо, та самая гувернантка, что нанял для Светы Артур. «Ой, здравствуйте!» — дружелюбно кивнула брюнетка. «Артур Кириллович не предупреждал, что у нас гости». «Это было не запланировано. Что у вас?» Заглянула я в тарелки. «Бульон для Светланы. Она очень плохо кушает», — вздохнула женщина. «Вроде бы неплохая. Видно, что ребенка ей жаль, и, наверное, она ответственно ухаживает за девочкой. Но ей сейчас нужен не только уход, но и забота с любовью близких». «Так, понятно, она болеет. Дайте мне бульон, я покормлю ее сама. А вы идите». Гувернантка спорить не стала и отдала мне поднос. «Меня Дина зовут». Если по надоблюз за Вити, и после еды нужно дать свети лекарство, сказала женщина мне. Ирина, представилась я. Хорошо, я дам лекарство сама. Пока я здесь, вы можете заняться другими домашними делами, с ребёнком буду я. Артур Кириллович не давал такого распоряжения, сказала она. Идите, Дина, настойчиво ответил ей и отвернулась. Ну давай, малышка, надо покушать. Ты слышала, нужно выпить лекарство, а перед этим обязательно поесть. Послышался звук закрываемой двери, Дина ушла. «Я "Не хочу, Ир", застонал ребёнок. "Надо", настырно ответила ей и протянула ложку с бульоном. "Открывай им рот". Света отрицательно мотала головой, отворачиваясь от еды. "Так", строго сказала ей. "Ты уже большая, чтобы я тебя уговаривала. Ты мне рада?" "Конечно, рада. Ты чего?" уставилась на меня девочка. «Тогда ешь, а то я обижусь и не научу тебя восточным танцам». Света с укором смотрела на меня. «Это шантаж». «Да, милая, именно шантаж». «Ну, хотя бы немного, сколько сможешь». «Восточные танцы». «Ладно», — буркнула она и открыла рот навстречу ложке. Много она, конечно, не съела, но тарелка наполовину опустела, Света откинулась на подушке и вздохнула. Всё же была голодная. "Теперь лекарство", скомандовала я, убирая в сторону поднос и доставая с полки препараты. Налила в стакан воды и поднесла Свете. "Берём", продолжала я командовать. Ребёнок послушно выпил выданные пилюли. "Теперь спать. Хорошего отдыха. Телефон где?" "Тут", показала она мобильник на тумбочке. "Заряжен?" "Да. Тогда если что, звони". Ир Ты правда останешься? посмотрела она недоверчиво. Да. Я Артур разрешил? удивилась Света. Она тоже уже хорошо знает своего браца. Почти. Не думай об этом, я разберусь. Не уходи, пожалуйста, тихо попросила она и протянула руки. Сейчас или вообще? Сейчас или вообще? Вернулась в комнату и обняла девочку. Я чувствую, как ей тяжело и болезнь тут не самое главное. Как же ей помочь? Как объяснить этому твердолобому, что ребёнку нужна мать, ну или хотя бы мачеха. Я её нить с папой, рядом со мной ей немного легче. Не плачь, малышка. Заглянула ей в лицо, чувствую, как затряслось детское тело от рыданий. Не рви мне сердце. Я знаю, Артур тебя всё равно выгонит. Не выгонит. Он не хочет, чтобы мы общались, схлипывал ребенок, пока я гладила ее по спине, пытаясь успокоить. Ну почему? Она подняла заплаканные глаза на меня. Сказать правду, а поймет ли она в свои восемь, и не станет ли это ударом для нее еще большим? Артур думает, ты убила папу, да? Требовательно спросила она. Я лишь вздохнула. Порой дети куда более проницательны и внимательны, чем мы думаем. Вот как она об этом догадалась. Не думаю, что ей сказал об этом сам Артур, иначе бы сейчас она не говорила это в форме вопроса. Хотя наверняка в школе ей уже все кости перемыли, говоря, что Мачаха убила её папу. Да, Света, ты уже большая девочка, и некоторые вещи придётся понимать и принимать. Твой брат считает именно так и поэтому не даёт нам общаться. Но это ведь не так. Он что, совсем глупый? Снова удивило меня, даже ребёнок это понимает. Не говори так о брате, почему-то он уверен в этом. Ты этого не делала, я знаю. Не делала. Я очень уважала и любила твоего папу. Знаю. Света опустила глаза на свои руки, которые ковыряли одеяло. Ей больно говорить о папе. Это очень большая потеря для неё. Впрочем, я её понимаю. Совсем не факт, что со смертью Кирилла Мои проблемы ограничатся одним Артуром. Каждый день всё жду, что что-нибудь произойдёт. А почему ты не объяснишь ему, задала резонный вопрос Света. Дело в том, милая, что я не всё готова рассказать твоему брату. Но может, тогда он перестанет злиться на тебя, если ты расскажешь? Может быть, вздохнула я. Я не знаю, малыш, это всё сложно. Поговори с ним, Ир, взяла она меня за руку. Мне не хватает тебя. Я хочу, чтобы ты меня в школу собирала и спать укладывала, а не Дина. Вот бы Артур разрешил тебе жить с нами. Честно сказать, этого бы мне как раз очень не хотелось, но ради ребёнка я бы осталась. Не могу я равнодушно смотреть на её слёзы и отвернуться от девочки, когда ей так плохо. Я попробую, Свет, сказала ей, и она снова прижалась ко мне. Видимо, мне всё же придётся с ним поговорить. Артур последний из тех, кому бы я доверилась и рассказала такие подробности, но, видимо, другого выхода помочь Свете просто не существует. Вечером, когда я уложила спать Свету, домой приехал и Артур. "Добрый вечер", поздоровался он. "Да, весьма добрый, согласна. Привет. Поговорить надо", сказала я ему. "Не поверишь", усмехнулся он. "В кое-то веки наши желания совпали. Мне тоже нужно с тобой поговорить". Он снял пальто и повесил его в шкаф. Пойдём наверх, покажу тебе твою комнату и заодно побеседуем.